Глава 1432. Что-то не так. Новое воспоминание было продолжением четвёртого. В результате махинации в изначальную вселенную пустого Дау пришло небесное треволнение и превратилась в шип. Подручные по приказу императора послали ему свою жизненную силу, что позволило ему пережить сильнейший удар древесного истока и попробовать объединиться с ним. Его план состоял из двух этапов. Во-первых позволить шипу вонзиться в лоб, чтобы его нельзя было достать или уничтожить, тем самым установив баланс. После этого начиналась вторая часть. Ван Боула уже частично догадался, в чём она состояла. Показанный образ подтвердил его догадки. Вторая половина души Императора оказалась шипом из чёрного дерева. Полное слияние с ней сделает его завершённым и вернёт воспоминания из прошлой жизни. Из-за особенностей Великой Вселенной он не смог выбрать её целиком, Нужно было разделить на множество маленьких частей и по очереди поглотить их. Так на свет появились сто тысяч прядей божественной воли и такое же количество шипов из чёрного дерева. Его копии разлетелись по свету, словно унесённые ветром семена, и породили сто тысяч даудаменов безбрёжных просторов. За годы в них были рождены сто тысяч императоров, один за другим появлялись на свет Иван Бола. Во всех даудаменах повторялась одна и та же история — Судьба всегда сводила вместе императоров иван Ван Буэле, конфликт был неизбежен, вот только истинная сущность императора устроила всё таким образом, чтобы ни в одном из миров Ван Буэле не удалось восстать и победить. В этом заключался план императора. Хоть Ван Буэле уже знал большинство из того, что было показано в образе, у него на душе всё равно стало неспокойно. Он видел множество версий себя в ста тысячах даудоменов ДО безбрежных просторов, как они один за другим терпели поражение, когда аудомены превращались во фрукты и отправлялись через звёздное небо к Императору, становясь духами Императора. Так произошло со всеми аудоменами, кроме одного, где события отклонились от предопределённого пути. Произошла случайность, этой случайностью был Ван Була. Он был шипом из чёрного дерева. Одним из сотни тысяч превращённых душ оригинального шипа, глобально он был лишь крошечным кусочком большой мозаики, но без одной части 99 никогда не стать сотней. По этой причине он был крайне важен для Императора. Когда очередной образ растаял, выражение лица Ван Буала не изменилось. Он понимал, что сделанные им ранее выводы действительно могли оказаться правдой. Великая Вселенная была особенной из-за того, что являлась колыбелью Бессмертного. Почему он был особенным? Из-за наследия Бессмертного. Возможно, не появись это переменное, и Император давно бы уже притворил свой план в жизнь, и вернул себе воспоминания прошлой жизни. Осталось последнее испытание. Ван Буэлэ со вздохом огляделся. Этот мир отличался от остальных, вместо руин стояли целые здания, причём внешне они ничем не отличались от тех, что можно увидеть в Федерации. Сперва ему показалось, что он вернулся домой, по улицам десятков тысяч городов сновали люди, создавая привычный любому городскому жителю шум. Можно сказать, что это был поистине гигантский мир. Вдалеке в окружении множества городов стояла статуя императора, подпирая своими плечами небосвод. Из-за своих размеров она сразу приковывала к себе внимание. Окинув взглядом окрестности, Ван Буэлэ наконец взглянул на статую, предчувствие подсказывало, император был уже совсем рядом. «Зайдя в статую, я смогу увидеть императора!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. Город внизу его не интересовал, ибо он знал, что пришло время испытания помыслов. Они были с самым необычайным желанием. Здесь точно появятся остальные пять желаний, что и серьёзно повысит шансы погибнуть. Ван Буоле долгое время размышлял над планом действий. Наконец его глаза ярко сверкнули, и он сделал шаг вперёд. Под ногами пространство покрылось рябьё. Ван Буоле слегка нахмурился и осмотрелся. После первого шага ничего не изменилось. Такого раньше не случалось. Немного подумав, Ван Буэлэ сделал новый шаг, следом ещё три. На шестом шаге в мире так и не появилось желания. Ничего не произошло. Глядя на статуи впереди, Ван Буэлэ, предвкушая скорую встречу с императором, шагнул в седьмой раз, и потом просто растворился во лбу огромного изваяния. Ван Буэлэ увидел не шестое воспоминание императора, а его самого. Тот явно не ожидал увидеть его здесь. Развернулась эпическая по своим масштабам битва, сотрясшая остальные все три плана мироздания и даже изначальную вселенную пустого Дао. С оглушительным рокотом изначальная вселенная пустого Дао раскололась, император из-за ран, полученных после небесного треволнения, незавершённостью видания, пал. Ван Буэлэ сокрушил императора и разорвил соединяющую их карму, он одержал победу. Вместо погони за воспоминаниями он выбрал свободную жизнь – повелители семи чувств смогли избавиться от проклятия императора. Одни решили последовать за ван Боола, другие предпочли уйти. Выжившие практики с третьего плана тоже сделали свой выбор. После исчезновения изначальной вселенной постоводау и императора великой вселенной, жизнь пошла своим чередом. Что до ван Боолэ, он вернулся на астральный континент бессмертных, чтобы увидеться с лопурью и старшим братом. В его жизни неожиданно воцарились мир и покой года спустя, когда к старшему брату вернулись воспоминания из прошлой жизни, он с улыбкой сидел на свадьбе Ван Ии и, и Ван Буоле. В тот день шёл сильный ливень, поэтому церемонию было решено провести в помещении Джао Ямен тоже пришла. Она тихонько сидела в углу в компании вутылок с вином. Счастливый Ван Буоле, обнимая жену, краем глаза заметил Джао Ямен. Вздохнув про себя, он постарался не думать о ней. Ведь в его сердце было место только для одной женщины. Для Лапули. С ней он хотел провести всю свою жизнь и вместе состариться, но по какой-то причине, несмотря на праздничную атмосферу, смущение лапули и переполняющее его счастье ему не давало покоя странные чувства, что-то было не так.